Поре люди. Двое в сумерках. Можно ли это называть ароматом заката? День уже подходил к концу, и лёгкий ветерок приносил какой-то вызывающий ностальгию запах. Этот аромат навевал грусть. Это от цветы или какие-то специальные растения? Что бы это могло быть? А выяснить источник запаха заката не хотелось, ведь если о нём станет известно, аромат сразу же потеряет половину своего очарования. Запах мог пробуждать чувство, только будучи окутанным тайной. Это место и правда пугающее. Выдохнул Ксин Саир Винкель, восседающий на старом деревянном кресле. Вокруг него простирался огромный парк, окруженный высоким тёмно-серым забором. Из окрашенного заходящим солнцем вкрапывая цвет фонтана вырывались струи воды, а многочисленные цветы под ногами горделиво цвели, не дожидаясь середины лета. «Когда находишься здесь...» Возникает ощущение, что вернулся в дом, где прожил уже не один год. Беспечно расслабившись, Ксин совсем потерял счёт времени. «Ну, даже тебе стоит иногда отдыхать!» Прозвучал спереди от него голос, и Ксин скриво улыбнулся в ответ. «Отдыхать? Ну да, прямо в точку. Сколько будет заживать твой перелом?» Коснувшись обёрнутой бинтами левой руки, Ксин склонил голову на бок. «Зависто от степени повреждений. А если это рано от когтей химеры, мгновенно настала полная тишина. Для паузы в один вздох слишком долго, а два оставят неприятное послевкусие. «В первую очередь тебе не хватает тренировок». Принесённый ветром вздох собеседника чем-то напоминал жалобу. И «Ладно бы просто ранение, но перелом — это слишком неуклюже даже для тебя. А я ведь не раз говорил тебе, что насколько бы хороши твои песнопения ни были, В них нет никакого смысла без фундамента в виде крепкого тела. Это вы слишком много тренируетесь. Не скрывая улыбки, Ксин поднял взор на собеседника, хозяина этого парка и огромной территории вокруг. Ты часто говорил мне об этом, особенно когда был моложе. Ровным голосом ответил ему мужчина. Среди всех знакомых Ксинсу людей искре и сегодня нашлось бы ни одного выглядевшего настолько же необычно. Лучи заходящего солнца освещали верхнюю половину тела собеседника, за bronzavyevshivshogo ot zagara. Yedinstvennaya odyozhda etoy muzhchiny byli vytsvetshe shtanyki parisovogo tsveta. Odnako zhe yego samoy nadёzhnoy brony ykazalis' perekatyvayushchayasya pod kozhoy myskuly. V dol' yego spiny do samykh plech vzdemalis' shracheyshe myshtsy, na zhivachie nelizya bylo nayti ni namyoka na zhir, a myshtsy ruk byli pochti v dvoye shire chem u obychnogo cheloveka. I khotya on obladal takim porazitel'nym tseloslozheniyem, Но в нём не чувствовалось обычного для таких крупных людей тугодумия, что очень удивляло каждого, кто когда-либо встречался с ним в первый раз. Кроме того, в нём совсем не ощушилось тяжести, какая бывает у людей, занятых развитием мускулатуры. Тело мужчины было точно до предела тысячами дней упорных тренировок. Подобно тому, как кузнец затачивает меч, в процессе учёбы он отсёк не только жир, но и все лишние мускулы. Его тело находилось в совершенно другом измерении по сравнению с обычными людьми. На собственном опыте, изучив пределы человеческих костей и мышц внутренних органов, он создал сбалансированную фигуру. Это был несомненный идеал человеческого телосложения, недостижимый даже в античных скульптурах. Между прочим, сейчас ваш ход. Хорошо. Королева на Б3. Мужчина ни на секунду не переставал двигаться, даже когда произносил эту короткую фразу. В руку конкретно вкрепко вжимал длинное металлическое копье. Оно взмахивало, принимало разные стойки с блестящим тёмно-серым оружием. Взмах, взмах, ещё взмах. Сегодня и одно движение за другим он вращался, чтобы не потерять момент. Вертикальный взмах, горизонтальный, затемка свой удар. Он разрезал ветер, порождая свист, который заметно отличался от дующего в парке бриза. Это была идеально приспособленная техника боя копьём. Она совмещала в себе проворство, подобное танцующим на ветру птичьим перьям, и пронзающий холод. Эти ловкие и точные движения мужчины создавали ощущение красоты. Но, ну, конечно, если бы он принял удар, как те химеры, то всё равно не оказался бы в моём состоянии. Мне и правда не за что не сравниться с ним. Некоторое время, понаблюдав за танцем, Сян сосредоточил внимание на металлической доске у себя на коленях. В соответствии со словами своего соперника, Он передвинул красную фигуру на ней. После недолгих размышлений он поднял собственную фигуру. «Ну тогда... рыцарь на Е-12. Мне осталось всего пара ходов до короля. Однако движения копья ничуть не изменились. Хм... Острый блеск в глазах мужчины несколько угас. В таком случае я отступлю королём на Ф-15. Однако... мужчина, чьи короткие... Ровно подстриженные волосы цвета льна колыхались на ветру, бросил короткий взгляд на ксенца. «Один вопрос. На F-12 у тебя стоит стрелок, не так ли?» «Да, я поставил его туда три хода назад, заранее нацеливаясь на вашего короля. Тогда я уйду королям на D-14». «В смысле, собирался уйти?» «Он снова на секунду прервался». «Ещё вопрос. А на D-14 ты спрятал шута?» «О, так вы его заметили?» Мелькан, взглянув на доску, Ксинс намеренно изобразил непонимание. «Рыцарь спереди, стрелок блокирует боковой ряд, а там, куда я собирался увезти короля, расставлена ловушка фигурой шута. Это ведь единственная стратегия, которой ты научился, да и то она уж слишком очевидна». Мужчина продолжил крутить копьём без малейшего намёка на высокомерие. И всё же он безошибочно запомнил все ходы, как и ожидалось от человека, обучившего Ксинса этой игре. Поразмыслив несколько секунд, он сделал следующий ход. "Но я попался в эту ловушку. По-то одному мне не стоит говорить о тебе в таком тоне. Сдаюсь". Его голос постепенно ослаб. "Моя ежедневная тренировка как раз закончилась очень вовремя". И вместе с его словами длинная копьё незаметно остановилась. Дождавшись, когда его собеседник вытрет пот, Ксенс поднялся с кресла. "Мне показалось, что сегодня вы были не очень внимательны. Я прав?" Хм. Впервые с момента начала тренировки Клаус Йона как Гелльшувешер, владелец этого места, повернулся к Сенсу лицом. Я всегда проигрывал без каких-либо шансов, а сегодня в вашим ходах явно не хватало точности. Ты прав, извини. Впрочем, это не значит, что я поддавался. Кенс сам отличный это понимал, поэтому молчке внул. Вы о чём-то задумались? Для Клауса работа с копьям уже не требовала усилий, а мысли Даже во время ежедневных упражнений он мог принимать участие в настольной игре, но сегодня ему, похоже, приходилось сражаться с кем-то ещё помимо соперника на доске. Что-то вроде того. Не скрывая своего настроения, мрачно вздохнул Клаус. Я беспокоюсь о дочке, хотя она уже взрослая. Ей ведь уже шестнадцать, не так ли? Вопреки суровому внешнему виду, он очень заботился о своих близких. В свободное время Ксинс не раз выслушивал его болта в нюочленных семье. Однако он говорит о дочери. Ксинс почти не помнил рассказов о дочери, потому что до сих пор Клаус всегда говорил о жене. Он как будто специально избегал этой темы. Ах да, я мало рассказывал тебе о дочерке. Заворачивая копье в белую ткань, Клаус резко сощурился. А между прочим, что ты думаешь о такой вещи, как талант? Вопреки ожиданиям Ксинса, что разговор пойдёт о дочери, Клаус задал вопрос о чём-то совершенно постороннем. Талант. Сложно выдать какой-то занятный ответ вот так сходу. За 40 лет я видел немало людей, называвших себя гениями. После многих бесед и совместных трапез с ними я пришёл к единственному выводу. Вздохнув, Клаус поднял кулак к небу. В этом мире нет гениев. Ни одного среди всех ваших знакомых? Кьенс думал, что попал в цитадели. Однако да, ни одного. Не чуть не тронутый его вопросом, Клаус каким-то пустым взглядом покачал головой. Как я и думал, большинство моих знакомых в Тайне прикладывали огромные усилия. Конечно, были и другие, добившиеся успеха люди, но они оказывались всего лишь любимчиками фортуны и ничего из себя не представляли. На этих словах он прервался, но вскоре продолжил. Так и мне казалось раньше. Замолкнув, он пожал плечами. И хотя я был полностью в этом уверен, «Я всё-таки ошибался. Сколько бы я ни обманывал себя, я знаю двух человек, всего двух во всем мире, которых вынужден признать гениями». С острым блеском в глазах он повернулся к Ксинсу и без промедления произнёс. «Двое моих знакомых. Один из них — ты, Ксинс». В этот момент Ксинс осознал, что ему стало трудно дышать. Слушиваясь в речь Клауса, он в какой-то степени предчувствовал этот ответ. Ксенс Эйр Винкель. Первый в истории человек, ступивший на недоступную и не для кого территорию, освоивший все пять цветов песнопений радужный певчий. Мне как-то неловко слышать такую вот похвалу. Это чистейшая правда, и ничего ты с этим не сделаешь. А кто второй? Если бы сам Ксенс мог дать кому-нибудь такое звание, то, несомненно, это была бы девочка цвета ночи, с которой он когда-то обменялся обещаниями. Так с кем ему удалось встретиться в Академии спустя десятилетия, но, разумеется, Клаус никак не мог знать о ней. Хоть наш путь не так знаменит, как Мерпевчих, у него тоже есть своя история последователей. Ксенсу это было давно известно, поэтому он не удостоился даже кивнуть. В первую очередь это моя семья Юнг, а также другие семьи. Среди нас можно насчитать несколько тысяч вошедших в историю людей, но вот появилась ни с кем не сравнимая девочка как если бы она была послана нам небом. Ксенс невольно нахмурился. Что он сейчас сказал? Девочка? Да, именно так, продолжил Клаус пустым голосом, создававшим впечатление подобное тому, как ржавый металл обращается в прах. Но в этом же нет ничего плохого. Наоборот, ему стоило бы гордиться. Но почему тогда его взгляд настолько мрачный? На этот талант перестало расти до того, как расцвёл прекрасный цветок. Слабым голосом произнес Клаус выражением страдания на лице. И более того, она отбросила имя Гилшу-Вешер, отражавшее её истинный талант, и выбрала путь певчей. Имя Гилшу-Вешер? Ксинс вспомнил бормотание Клауса. «Я беспокоюсь о дочке, хотя она уже взрослая. Неужели это ваша... моя единственная дочь? Ваша дочь отказалась быть Гилше, чтобы стать певчей? Она решила поступить в Академию Тремия. Тремия. На ум приходит всего одна школа с таким названием. Быть не может. Да, то самое, где ты оказался во время инцидента с самопроизвольно сработавшими катализаторами. Может быть, ты даже встречался с ней. Как зовут вашу дочь? Некоторое время, понаблюдав за Крапова красным солнцем, Клаус тихо произнёс. А, да. В этом году она поступила в старшую школу песнопений.